Глава вторая, в которой описывается игра в шпионов и встреча Ивана с настоящими шпионами, которые оказались ненастоящими. «Странный человек в темных очках». В 12 часов 00 минут милиционер Егорушкин заметил около клуба речников странного человека в пиджаке с поднятым воротником и в соломенной шляпе. Глаза его прятались за темными очками, руки были засунуты в карманы. Двенадцать 12 часов 03 минуты милиционер Егорушкин подошел к нему и спросил. «Что это ты в таком подозрительном виде разгуливаешь? Да еще на территории клуба ты да еще зубы скалишь?» Странный человек ответил хриплым голосом. «Не понимает», — милиционер Егорушкин проговорил сердито. «Вот доставлю в отделение, сразу поймешь». Человек в темных очках вытащил из кармана пистолет, прицелился милиционеру в нос, крикнул «бах-бах» и бросился на утек. «Я тебе дам, бах-бах!» — крикнул Егорушкин. «Ты у меня побабахаешь!» Вскоре странный человек появился в продовольственном магазине. Он бросился к прилавку, оскалил зубы и хриплым голосом сказал «Битта дарита, фрау мадам, цвай брод Продавщица спросила испуганно «Чего-чего?» «Рюки вверх!» — Прохрипел человек в темных очках. «Кутн так драй себе боль урна!» Продавщица схватила нож и крикнула «Сам руки вверх, шпиндель!». Тогда странный человек вытащил пистолет, прицелился продавщице в нос и «бах-бах!» и выбежал из магазина. Шпион убивает деда по прозванию «голова моя персона», а дед пытается взять шпиона в плен. Он промчался по улице и через несколько минут был у здания конторы. Там грелся на солнышке дед по прозванию «голова моя персона». Человек в темных очках подсел к нему, тяжело дыша. Дед спросил. «Шпион, что ли, играть?". «Не понимает». «Я говорю, в шпион, что ли? Руки вверх!» Дед послушно поднял обе руки вверх и недовольно пробормотал. «Посидеть спокойно не дадут. А ежели я тебя самого в плен возьму?» Человек в темных очках вытащил пистолет, прицелился деду в бороду и... «Бах-бах!» И дед повалился на скамейку. Странный человек от изумления открыл рот. Вы, конечно, догадались, что пистолет у него был деревянный и никак не мог выстрелить по-настоящему. А дед, по прозванию «голова моя персона», лежал, закрыв глаза, не шевелился и только посапывал трубочкой. «Дедушка, а дедушка, ты притворяешься?» «Ничего я не притворяюсь. Убил, Убил ты меня, голова моя персона». У «Убил?» «Наповал». «А почему же ты разговариваешь?» «Вот, поговорю немного, трубочку докурю и помру». «Не умирай, дедушка, миленький?» «Нет, помру», — упрям повторил дед. «А тебе отвечать, глава моя персона». Странный человек бросился бежать. Дед быстро сел, позвал. «Был хвост». Из-под скамейки выпал заспанный пес. Ус шпиона». Пес по кличке был хвост, в несколько шагов догнал странного человека, обижал его и отрезал путь к отступлению. Смешно, это был пес. Засоня, между нами говоря. Просыпался он только для того, чтобы поесть и почесаться. Дед работал сторожем, и ему часто советовали сменить собаку. Засоня ведь он, — говорили деду, — проспит всех жуликов. Не беспокойтесь, граждане, — отвечал в таких случаях дед. Я его разбужу в один момент, как только жуликов заслышу. Вот и сейчас был хвост тут же на дороге задремал. Поэтому дед через равные промежутки времени будил его криком «Усь!». «Дедушка!» — попросил странный человек. «Убери ты этого зверя». «Не понимает», — ответил дед и принялся неторопливо набивать свою трубку табаком. «Не так уж часто в нашем поселке шпионы встречаются. Я вот первый раз встретил». А ежели мы с был хвостом задержали шпиона, то не отпустим, отведем его прямо в милицию. Отпусти, дедушка. Как же я тебя отпущу, когда я убит наповал?» Тогда странный человек зарычал, оскалив зубы. Пес проснулся, зевнул и нефть зарычал. Странный человек вытащил пистолет, прицелился в пса, крикнул «Бах-бах!». Пес зевнул и ответил «Гав-гав!». Странный человек хотел выстрелить еще раз, прицелился и крикнул «Гав!». И вдруг был хвост начал пятиться все быстрее и быстрее. А дед не своим голосом закричал «Брысь! Брысь отсюда!». Странный человек испугно оглянулся. Выгнув спину дугой, на был хвост двигалось чудовище. Черное, безухое, трехногое. Бродящий кот бандюга. «Беги от него! Беги!» — кричал дед. Поджав остаток хвоста, жалобно звизгнув, пес юркнул в подворотню. Бандюга гордо оглядывался по сторонам и облизывался, будто съел бедного пса целиком. Странный человек в темных очках был свободен. Он показал язык сначала бандюге, а потом деду. Крикнул "Год не так!» и убежал. Жуткий случай. Иван в опасности. Как вы, конечно, догадались, это был наш знакомый Иван Семенов. Самый несчастный человек на всем белом свете. Игра началась. Теперь Ивану надо было прятаться, да так, чтобы его не могли найти. Между нами, говоря, глупая игра. Сначала шпион прячется, его ищут. Но попробуй найди его, если он залезет на чердак или в сарай. Или дом под кроватью снет. Вот когда ему, шпиону, самому надоест прятаться, его поймают. Так примерно случилось и с Иваном. Сидел он, сидел на чердаке. Захотел есть до того, что начал грызть свой деревянный пистолет. Грыз-грыз. Дула отломилась. Пришлось пистолет выбросить. Иван решил сдаться в плен. Только спустился он с чердака на лестничную площадку. Как услышал голоса ребят. «Вот этот шпион, я понимаю!» — кричал Колька Веткин. Сдаваться в плен сразу расхотелось. «Куда бы спрятаться? Забраться на чердак не так-то просто. Лесенка до пола не доходила, обрывалась в воздухе». Иван заметался. Вдруг он увидел, что дверь в квартиру номер 16 приоткрыта. Иван прошмыгнул туда. Стоял он за дверью или живой от страха, боялся дыхнуть. А ребята спорили, залезть им на чердак или нет. Иван не сдержался и вздохнул. Нечаянно дернул плечом, и дверь защелкнулась. Сначала Иван испугался, потом обрадовался, потом опять испугался. В квартире было тихо. На лестничной площадке тоже. Ребята ушли. Иван попытался открыть дверь. Но это ему не удалось. Замок был непонятного устройства. С горя Иван сел на пол и вытянул ноги. Придут хозяева, подумают, что он вор, и посадят его беднягу в тюрьму. Но не это самое страшное. Вдруг хозяева уехали куда-то, и надолго, и Иван умрет здесь с голоду. А если ему хотелось. Кота бандюгу сейчас ел вот как. Незаметно для себя самого Иван задремал. Во сне он увидел, что будто бы сидит в столовой и ест учебники. «Они вкусные, вкусные!» Особенно понравилась ему арифметика — жареным луком и соусом. Как-то раньше он не догадался учебник съесть. Проснулся Иван от звука открываемого замка, стрелой пролетел в комнату и оказался под столом. Чтобы зуба страха не лязгали, Иван схватился за нижнюю челюсть руками. В комнату вошли двое. — Сразу начнем? — спросил мужской голос. — Конечно, — ответил второй голос. — Времени мало. И вот что дальше услышал Иван. — Пистолет на стол. Так давно заброшены сюда два месяца назад сумели что нибудь сделать пока нет шпионы пронеслось в голове у ивана они долго ругались потом ушли на кухню и иван уже не слышал о чем они говорили страх почти исчез иван торопливо соображал что ему делать и сообразил он вылез из под стола схватил пистолет и спрятался за дверь тяжелый пистолет оттягивал руку двое вернулись в комнату «Хорошо закусили», — сказал один. «Можно снова поработать. Продолжаем. Итак, вы согласны выполнить это опасное задание?» «Готов. Учтите, что если вы будете схвачены советской разведкой, живым я им не дамся». Иван стал медленно поднимать руку с пистолетом. «Сочетаю до семнадцати», — решил он, и бабах на обоих. «Постойте», — услышал он. «А где же пистолет?» «На столе». «Не вижу». «Что за чудеса?» «Сочетаю до тридцати двух» решил иван и обоих бабахну почему рассердился милиционер егоршкин а милиционер Егоршкине в поселке вспоминали лишь тогда когда надо было забрать хулигана или пьяного или поймать воришку если все в поселке было спокойно никто о Егоршкине и не вспоминал но только случится какой нибудь неприятный случай как все начинают ворчать куда это егоршкин смотрит а он никогда не обижался на людскую несправедливость потому что был умным человеком Казалось, что вывести его из себя нет никакой возможности. Разбушевавшихся хулиганов он усмирял с таким спокойным и брезгливым выражением лица, с каким мы снимаем муху с липучей бумаги. И вдруг милиционер Егорушкин вышел из себя. Человек, который ночью гнался на мотоцикле за автомашиной, а в ней трое вооруженных бандитов сегодня растерялся. Рассердил его никто иной, как наш дорогой Иван. Больше всего на свете Егорушкин ненавидел лодырей. Ведь именно из лодырей вырастают жулики. Конечно, не каждый лодырь становится жуликом, но каждый жулик — это лодырь. Новая выходка Ивана темные очки. Не понимает, бах-бах, рассердила Егорушкина. Но он сдержался. А тут еще возвращается из магазина жена и рассказывает. А жена Егорушкина — та самая продавщица, в которой Иван бабахал. «Ну ладно», — сквозь зубы процедил Егорушкин. «Ты у меня еще узнаешь, куда он так шпиндель». «Руки вверх, стрелять буду». Шпионы, в квартире которых оказался Иван, перевернули вверх дном всю квартиру в поисках пистолета. «Считаю до ста сорока трех», — решил Иван. «И но прямо сквозь дверь». «А у самого коленки трясутся, зуб на зуб не попадает. Одно дело шпионов кино смотреть, другое дело живых шпионов встретить». «Что же это такое?» — спрашивал один из них. «Я отлично помню, что положил его вот сюда. Я же погибну без него. Сколько раз меня предупреждали. С меня голову снимут». Придется сразу сознаться. «Значит, сейчас они уйдут», — подумал Иван облегченно, но сразу же озадаченно нахмурил лоб. «Они уйдут, а как же я подвиг совершать буду? Нетушки, нетушки, должен я героем стать!» Иван ногой толкнул дверь, выбросил руку с пистолетом вперед и крикнул. «Руки вверх! Стрелять буду!» Перед ним стояли двое мужчин. Один длинный и старый, другой невысокий помоложе. Рука с пистолетом у Ивана дрожала. «Стреляй! Стреляй!» сказал Длинный и сел. «Только целься получше», — посоветовал второй. Иван нажал на спусковой крючок. «Бах-бах», — насмешливо сказал Длинный. «Как ты сюда проник?» Иван понял, что дело его плохо, бросился в коридор, рванул дверь и... оказался в ванной комнате. За его спиной скрипнула задвижка и раздался голос. «Сиди, пока не придет милиция». Взглянув на ванну, Иван радостно подумал. «Утоплюсь». Он закрыл дверь на крючок, отвинтил оба крана. «Что ты делаешь?» — раздалось за дверью. «Сейчас же открой!» Из одного крана била горячая струя, из другого — холодная. Иван и обрадовался. Ведь тонуть в теплой воде куда приятнее, чем в холодной. Он начал раздеваться. За дверью кричали. Она содрогалась от ударов. Иван снял всю одежду, кроме трусов, и залез в ванную. Едва он погрузился в теплую воду, как сразу раздумал топиться. «Дурак он, что ли!» Вот сначала искупается, а там видно будет. Конечно, лучше, если он утонет. На похороны соберется вся школа. Выйдет директор и заревет, а потом скажет, «Спи спокойно, дорогой Иван Семенов. Прости нас, это мы виноваты в твоей смерти. Хоть ты и был лодырь, но человек ты был хороший. И зря мы тебя мучили. Зря не дали тебе уйти на пенсию». «Сюда, пожалуйста, товарищ Егоршкин», — услышал Иван и похолодил в теплой воде. В дверь постучали. «Гражданин Семенов, я требую, чтобы открыли дверь», сказал Егоршкин. Бесследное исчезновение Ивана. Чтобы вы не очень долго гадали, в чью квартиру попал Иван, я расскажу. Здесь жил актер драматического театра. Со своим товарищем он репетировал сцены из новой пьесы о шпионах. Милиционер Егорушкин сорвал дверь с крючка, вошел в ванную комнату, осмотрелся и... Ивана нигде не было. Лежал на полу его одежда, а сам он, словно растворился в воздухе или сквозь пол провалился. Сейчас обнаружим, спокойно сказал Егорушкин. Но спокойствие его было чисто внешнее, потому что, осмотрев ванну, он ничего не заметил, никаких следов, кроме маленькой лужицы на полу. Мистика какая-то, прошептал один из актеров. Егорушкин снова заглянул под ванну. Пусто. взглянул вверх на смывочный бачок. Пожал плечами. Вдруг все вздрогнули. Где-то рядом раздался писк. Егорушкин резко нагнулся, заглянул за ванну и увидел голые пятки. Он схватил их, потянул. «Ой-ой!» Нечеловеческим голосом закричал Иван. «Голову-то оторвете!» «Я же тебя за ноги тащу!» «Ой, голова застряла!» Тут Егорушкин сказал несколько слов, приводить которые я здесь не буду так как убежден, что они вырвались у него случайно. Больше я ни разу таких слов от Егорушкина не слышал, хотя мы бывали с ним в переделках куда опаснее, чем вот эта история. Вытащить Ивана, застрявшего под прямым углом между ванной и стеной, удалось не сразу. Ногами он еще мог пошевелить кое-как, а голова была стиснута. Сначала Иван от боли подвывал, потом скулил, а потом просто орал благим матом. Егорушкин сбегал в дом управления за водопроводчиками. Они отключили воду, развентили трубы, отодвинули ванну и вытащили Ивана. Тело его было в красных пятнах, краски краске и звездке. Говорить он не мог. «Эх!», эх — вздохнул Егорушкин. «Такая огромная голова пустая. Придется тебя, дорогой друг, в больницу». Иван обрадованно закивал. «Сумасшедший дом», — уточнил Егорушкин. «Нетушки!» — с трудом выговорил Иван. «Я нормальный. Я есть хочу. Здорово есть хочу». «Может, накормить его». — спросил один из актеров. Как-никак нервное потрясение перенес. — Кормить, если не жалко, — разрешил Егорушкин. Только пусть оденется. Иван съел полкилограмма колбасы, полбуханки хлеба, выпил четыре кружки чаю и тут же сидя уснул. Даже нахрапывал. — Устал, бедняга. — И чем, вы думаете, все кончилось? — Да тем, что Егорушкин отнес Ивана к нему домой. — На руках.